Простатит. Простатит воспаление увеличенной простаты. Существует несколько типов простатита, некоторые вызваны бактериальной инфекцией. Симптомы не всегда заметны, но, как правило, они начинаются с боли внизу живота и спины, боли во время оргазма. Некоторые симптомы напоминают грипп. Появляются проблемы с мочеиспусканием. Важно. Простатит отличается от гиперплазии простаты и часто встречается у молодых или среднего возраста мужчин. Вы можете заполучить простатит вследствие незащищённого секса, дегидратации, инфекции и даже стресса. Поддерживающие меры при простатите. Тщательно мойтесь. Вам надо соблюдать строгую гигиену, друзья. Тем более, что некоторые виды простатита вызываются бактериями, и вы можете уменьшить опасность, тщательно моя пенис. Если вы не проходили обрезание, то нужно оттянуть крайнюю плоть и мыть пенис с мылом. Потом всегда тщательно промывайте душем. Вставайте под душ как можно чаще. после работы, после секса, чтобы не дать шансов бактериям проникнуть в тело. И пейте достаточное количество воды, чтобы промывать уретру. Обсудите медикаментозное лечение с доктором. Если диагноз уже поставлен, могут быть рекомендованы антибиотики. Но сначала проконсультируйтесь с доктором. Он может предложить альфа-блокаторы, Болеутоляющие и противовоспалительные препараты. Избегайте долгого сидения. Если у вас сидячая работа или ваш выбор физических упражнений дальние поездки на велосипеде, ваша простата подвергается риску. Пытайтесь заниматься упражнениями по поддержанию сердечно-сосудистой системы. А на работе каждый час вставайте И ходите по комнате.